469. -е. Матерь Агни-Йоги. Разрушение допустимо и оправдано только тогда, когда разрушение заменяется новым более целесообразным построением. Разрушение не дать взамен ничего будет однобоким и неразумным решением.